По их глазам Билли понял, что им по душе последний вариант. Могут сделать себе имя в медицинских анналах. В любом случае, Билли Халлик остался загадкой, а врачи — детьми в рождественское утро. Уговаривали его задержаться в клинике Глассмана еще на неделю или две, может, даже на три недели. Намеревались выявить, что с ним на самом деле, собирались для начала проверить на нем действие мегавитаминов, кроме того, инъекции протеинов, ну, разумеется. Поднялся дружный вой, профессиональный, разумеется, когда Билли спокойно их поблагодарил и сообщил им, что покидает клинику. Они возмущались, осуждали читали ему лекции, отбили, которому в последнее время все чаще казалось, что у него не все в порядке с мозгами, они показались все такими тремя гномами из сказки. Того и гляди, начнут гоняться друг за другом в развивающихся халатах по роскошной приемной, тузить друг друга и ругаться с бруклинским акцентом. Несомненно, вы себя чувствуете теперь лучше, мистер Халлик, говорил один из них. Начнем с того, что у вас было серьезное ожирение. Это видно по истории болезни. Но хочу вас предупредить. Ваше прекрасное самочувствие может оказаться приходящим фактором. Если дальше будете терять вес, у вас появятся прыщики во рту, кожные проблемы. «Если хотите увидеть настоящие кожные проблемы, вам нужно взглянуть на шефа полиции Фейервью», — подумал он. «Извините бывшего шефа». Он вдруг решил под влиянием момента снова начать курить. Такие болезни, как неприходящие нагноения, бериберист, Строго продолжал доктор. Вы будете весьма подвержены любым инфекциям. От обыкновенной простуды и бронхита до туберкулеза. Туберкулез, вы понимаете, мистер Халлик? Зато если вы останетесь здесь... Нет, ответил Билли. Пожалуйста, поверьте, у меня нет иного выхода. Другой врач, сторонник идеи психического варианта анорексии и невроза. Приложил пальцы к вискам и сказал. «Ну что мы можем сделать, чтобы убедить вас, мистер Халлик?» «Ничего», — ответил Билли. Перед мысленным взором снова возник образ старого цыгана. почувствовав шершавое, мозолистое прикосновение его пальца к щеке. Да, подумал он, начну снова курить что-нибудь крепкое, вроде Кэмила или Честерфилда. Почему бы и нет? Когда чертовы доктора начинает выглядеть вроде братьев Маркс, пора что-то предпринять. Они попросили его подождать, и вышли все трое. Билли ничего не имел против. Он чувствовал себя сам в самом центре шторма, и на том успокоился. Успокоился и на мысли о том, чтобы выкурить сразу две сигареты подряд. Они вернулись мрачными и одновременно возбужденными. Мужчины, решившиеся на главную жертву. Они готовы оставить его здесь бесплатно. Останется только плата за лабораторную работу. «Нет», — терпеливо ответил Билли, — «вы просто не поняли. Моя страховка и так покрывает все расходы. Я сам проверил. Дело в том, что я ухожу» просто ухожу и все они непонимающе смотрели на него начиная сердиться деле подумал не сказать ли им что они напоминают ему трех гномов но решил что подобные затея недопустимо оскорбительно она только все осложнит такие люди не привыкли к вызывающим поступкам в отношении себя могли хайди позвонить ушита она выслушает хорошо мы оплатим лабораторные счета сказал один из них как бы подводя черту всем доводу